История тридцать восьмая. Снеговик. Бабушка! кричит Фридер и дергает ее за юбку. Бабушка, смотри, какой снег идет! Я хочу лепить снеговика прямо сейчас. Да отстань ты от меня ради бога, шпингалет! сердится бабушка и показывает за окно. Я, конечно, старая женщина, но не слепая. Какой там снег? Три снежинки всего. Из них никакого снеговика не слепишь. Бабушка сидит в кресле на кухне, в руках у нее газета, на носу очки. Фридер стоит рядом, он разочарован. Если внимательно посмотреть в окно, видно, конечно, что снег идет, но еле-еле. На снеговика его действительно не хватит. Луг гадство. Ведь так хочется, чтобы снега было много, чтобы можно было слепить снеговика большого и толстого, почти такого же большого, как дом. Послушай, внук, говорит бабушка и гладит Фридера по голове. Ты сейчас пойди во двор, поиграй, а я почитаю газету, ладно? Фридер тяжело вздыхает. Он любит играть во дворе, но сегодня игра у него не ладится, а ничего другого не придумывается. Бабушка! но и тон и снова дёргает бабушку за юбку. Бабушка, ну пойдём же, поиграй со мной. Нет, я сказала, ворчит бабушка и ох-а кладёт ноги на табуретку. Сначала я прочитаю газету, а уж потом буду с тобой играть. Я старая женщина, а не скорый поезд. Марш во двор и надень куртку, тёплую. Фридер недовольно смотрит на газету. Ай, в ней очень много страниц, бабушка будет читать вечно. Так долго ждать он не может. Лучше уж пойти во двор. Фридер надевает куртку тёплую и сердито плетётся по лестнице вниз. Из-под лобья осматривает двор. Там стоят мусорные баки, а на перекладине для выбивания ковров висят маленькие качели это его качели. Но зимой, когда идёт снег, на качелях ведь не качаются. Зимой лепят снеговиков и играют в снежки. Фридер время от времени посматривает на небо, не пойдёт ли снег наконец, как следует. И время от времени поглядывает на кухонное окно, не выглянет ли бабушка и не крикнет ли Внук, Фридер, я иду, подожди меня. Но снегопад не усиливается, наоборот, снег идёт всё тише и тише. И бабушка у окна тоже не появляется. Она сидит там и читает. Ну что же это такое? Фридер сердито топает ногой. Бабушка должна выйти и поиграть с ним. И нужен снег, много снега, но бабушка не приходит. И снег тоже не идёт. Гадство. Гадство, гадство, гадство. И тут вдруг Фридрера осеняет. Раз уж нельзя слепить снеговика, он сделает мусоровика. Из мусора! Его в баках, конечно, достаточно. Фридрер хихикает, и ему приходит в голову ещё одна идея, гораздо лучше. Он сделает не мусоровика, он сделает мусорную бабу. Ха-ха! Фридер мчится к мусорным бакам, встает на цыпочки и откидывает крышку одного из них и начинает в нем рыться. Мусор немного воняет, даже очень сильно воняет, но это ничего. Сейчас Фридер будет делать мусорную бабу. Почти сразу он находит немного помятый бочонок из-под огурцов. Отлично, это будет живот. Фридер вытягивает бочонок наружу и ставит его на землю. Теперь ему нужна верхняя часть бабы. Так, так, так. А, баба должна быть круглая и толстая, поэтому надо найти что-то круглое и толстое. Фридер усердно роется в скользких картофельных очистках и наконец находит нечто круглое. Три подгнивших апельсина. Да, вполне больших, но они просто немножко заплесневели и стали мягкими. Фридер кладёт их на бочонок из-под огурцов, живот мусорной бабы выглядит замечательно. Но один апельсин он снова убирает. Двух вполне хватит. Трёх грудей ни у кого не бывает. Их только две. Фридер хихикает, аккуратно бросает третий апельсин обратно в бак и ищет мусорной бабе голову, тоже круглую. Фридер капается в увядших листьях салата и пустых пластиковых бутылках и находит две жестянки. Для головы они не годятся, но из них получатся отличные ботинки. Фридер аккуратно прикладывает жестянки к животу бабы Бачонку из-под огурцов. Теперь у бабы есть ботинки: большой и маленький. Нету только головы. Но как Фридер ни старается, как ни роется в вонючих тряпках, ржавых гвоздях и драных ботинках, подходящей головы он не находит. Бабушка! вопит Фридер, повернувшись к окну их кухни. Бабушка, я не могу найти для тебя голову! Принеси мне что-нибудь, только быстро! Разве я твоя служанка? кричит бабушка в ответ. Моя голова там, где положено. крепко сидит у меня на плечах, понятно. Ой, Фридер вздыхает. Всё нужно делать самому. И он принимается рыться в следующем мусорном баке. Этот воняет ещё сильнее. Но отсюда Фридер вытаскивает резиновый мяч. Он серый, помятый и растрескавшийся, почти как лицо у бабушки. Отличная голова. Фридер осторожно ставит мяч на апельсины. Ха-ха. Держится хорошо. Мусорная баба почти готова. Не хватает волос и ещё рук, но у бабушки всё равно волос немного, так что хватит и салатного листа. Хм. Фридерна хлобучивает его на мяч, а трук он решает отказаться. У снеговиков ведь часто не бывает рук, так что и у мусорной бабы их не будет. Довольный Фридер рассматривает своё творение. Оно весёлое, разноцветное и гораздо ярче, чем снеговик. Бабушка немедленно должна на него посмотреть. Бабушка! кричит Фридер, задрав голову к окну. Бабушка! Иди скорее! Посмотри, что я сделал! Бабушка выглядывает из окна и вскрикивает: "Ах, какая муха тебя укусила? Ты зачем рылся в мусоре, грязнуля?" Просто глазам своим не верю. Верь, бабушка, кричит довольный Фридер, потому что я сделал тебя, мусорная баба, это ты! И вовсе это не я, заруби себе на носу, ругается бабушка. На это я совсем не похожа ни в коем случае. А теперь иди домой и вымой руки, только быстро. Фридер шмыгает носом. Ну вот, бабушке не понравилась мусорная баба. Но если совсем по-честному, она довольно сильно воняет. И он тоже. Недовольный Фридер медленно поднимается вверх по лестнице, тащится в ванную, а когда добирает до кухни, то аж ломлённо останавливается на пороге. Посреди кухни, высоко подняв руки, стоит бабушка и разбрасывает кусочки газеты, будто это Снег. Вся кухня наполнена ими. Они лежат на столе, и на стульях, и на бабушке маленькие кусочки газеты серо-белые. Снег идёт, говорит бабушка и бросает ещё горсть таких кусочков на Фридера. Вот я тебя и удивила, правда? Снег идёт. Фридрик хихикает и вытряхивает кусочек газеты из волос. Ну да, почти, соглашается он. Бумага ведь не очень-то похожа на снег, бабушка. Ух, ты какой умный, улыбается бабушка и рвёт на кусочки ещё один газетный лист. Ну а я похожа на твою мусорную бабу. Нет, бабушка, не похоже, смеётся Фридер. Ты похожа на снежно-бумажную бабу. Бабушка тоже смеётся и чмокает Фридера в щёку. Они вместе рвут много-много газет на кусочки, и получается много-много снега, пока газеты не кончились. Бабушка и внук устраивают настоящий снегопад. Они носятся в снегу из газет. Бабушка носится медленно, а Фридер быстро. Фридер валяется в газетном снегу, а бабушка нет, но бабушка всё равно устала. А Фридер нет. А потом оба убирались. Бабушка дома на кухне, а Фридер внизу во дворе. А потом пошёл снег, очень белый и нежный. И самой-самой настоящей